Глава 17. Кровоточащее сердце. Ответив на условный крик громотея, хозяин кровоточащего сердца любезно вышел на порог своего заведения. Этот человек, которого Рудольф напрасно разыскивал в Сите, и об имени, или точнее, о прозвище которого еще не догадывался, был никто иной, как Краснорукий к кабачику тонкому тщедушному немощному человеку можно было дать лет пятьдесят в его физиономии было что то кунье крысиное острый нос скошенный подбородок обтянутые кожей скулы маленькие черные глазки живые и пронзительные придавали его лицу неподражаемое выражение хитрости проницательности и ума старый белокурый или, точнее, желтый, как и желтушный цвет его лица, парик, надетый на макушку, оставлял открытыми сидеющие сзади волосы. На кабачке была куртка и длинный черноватый фартук. Обычно такие фартуки носят приказчики виноторговцев. Едва трое пришедших спустились с лестницы, как мальчик лет десяти, самое большее, рахитичный, хромой и кривобокий, подошел к краснорукому, на которого был до того похож, что никто не усомнился бы, что он сын кабачек. У ребенка был отцовский, проницательный и коварный взгляд, а лоб наполовину скрыт копной желтоватых волос, прямых, жестких, как конский волос. Коричневые штаны и серая блуза, стянутые кожаным ремнем, Такова была одежда храмули, прозванного так из-за своего увечья. Он стоял рядом с отцом на здоровой ноге, словно цапля на краю болота. — А вот как раз и малыш, — сказал Громотей. — Хитруша, времени ждет. Приближается ночь. Надо все успеть засветло. — Ты прав, муженек. Я попрошу, чтобы отец отпустил со мной мальчугана. — Здравствуй, старик. — сказал Краснорукий, обращаясь к Грамотею, похожим на женский голосок, резким и пронзительным. — Чем могу служить? — Отпусти на четверть часа своего малыша. Моя жена кое-что потеряла неподалеку отсюда. Он поможет ей поискать. Краснорукий многозначительно подмигнул Грамотею и сказал сыну. — Храмуля, ты пойдешь вместе с дамой. Уродливый мальчик подбежал, прихрамывая к Сычихе, и взял ее за руку. — Что за прелестный ребятенок? — Малыш как малыш, — сказала хитруша, — так и тянется к тебе. Не то что воровка у этой поберушки вечно был такой вид, что ее вот-вот стошнит, стоило ей приблизиться ко мне. — Ну что ж, поторапливайся, хитруша, шире открывай глаза и действуй с оглядкой, я не задержусь, иди вперед, храмуля. Одноглазая старуха и хромой мальчик поднялись по скользкой лестнице. «Хитруша, возьми зонтик!» — крикнул разбойник. «Он мне только помешает, муженек!» — ответила старуха. И она скрылась вместе с хромулей в туманных сумерках, среди заунывного воя ветра, сотрясавшего на Елисейских полях черные голые ветви больших вязов. «Давайте войдем». — сказал Рудольф. Пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь кабака, разделенного на две залы. В первой зале видишь стойку и потрепанный бильярд, во второй — столы и садовые стулья, некогда выкрашенные в зеленый цвет. Два узких окна слабо освещают обе комнаты, зеленоватые стены которых изъедены сыростью. На несколько секунд Рудольф остался один, И за это время красноруки и Громотей успели обменяться несколькими словами и какими-то таинственными знаками. Не выпьете ли вы пивы или водки в ожидании хитруши? Спросил грамотей. – Нет, мне не хочется пить. Ну, каждый поступает по-своему. А я вот выпью стакан водки. И грамотей сел за один из зеленых столиков во второй зале. Темнота все больше сгущалась в этом притоне, так что невозможно было разглядеть в углу второй залы зияющий вход и подвал, куда ведет двустворчатый люк, одна из створок которого обычно остается открытой для удобства тех, кто обслуживает клиентов. Стол, за который сел Громотей, находился рядом с этой черной и глубокой дырой, скрытой его массивной фигурой от глаз Рудольф. Этот последний смотрел в окно, чтобы занять себя и скрыть свою озабоченность. Встреча с Мерфом, скакавшим во весь опор на аллею вдов, не вполне успокоила его. Он боялся, что Эсквайр не понял смысла его записки, поневоле лаконичный и содержавший лишь несколько слов. «Сегодня вечером десять часов». Рудольф твердо решил отправиться на аллею вдов не раньше назначенного часа, а до тех пор не расставаться с Грамотеем. Как он ни был ловок и вооружен, ему придется состязаться в хитрости с опасным, на все готовым убийцей, но для раскрытия тайн, которые он должен узнать, иной возможности нет. Стоит ли говорить об этом? Но таков уж был склад странного характера Рудольфа, жаждущего сильных ощущений, что он находил жуткое удовольствие в тревогах и препятствиях, вставших на пути выполнения плана, который он обсудил накануне со своим верным мерфом и с поножовщиком. Не желая, однако, чтобы громадья отгадал его мысли, он сел за тот же стол и, приличие ради. Заказал стакан вина. С тех пор, как Краснорукий неслышно обменялся несколькими словами с разбойником, он поглядывал на Рудольфа с видом пытливым, сардоническим, недоверчивым. «На мой взгляд, молодой человек», — сказал Громотей, — «если жена узнает, что люди, которых мы хотим видеть, находятся дома, мы сможем нанести им визит около восьми часов». «Это слишком рано», — ответил Рудольф. «Разница в два часа стеснит их?» «Вы так думаете? Уверен? Полноте. Что за счеты между друзьями? Я их знаю, повторяю, что туда не стоит являться раньше десяти часов». «Да чего же вы упрямы, молодой человек?» «Я отвечаю за свои слова». «И чтоб мне было пусто, если я уйду отсюда раньше десяти часов». Не церемоньтесь из-за меня. — Я никогда не закрываю своего заведения раньше полуночи, — сказал Краснорукий своим тонким голоском. — Как раз в это время приходят лучшие клиенты, а мои соседи не жалуются на шум, который те поднимают. — Приходится во всем соглашаться с вами, молодой человек, — заметил грамотей. Будь по-вашему, мы отправимся отсюда только в десять часов. «А вот и Сычиха!» — воскликнул Краснорукий, услышав условный крик, подобный тому, который грамотей сдал, прежде чем спуститься в этот подземный дом. Минуту спустя в бильярдную Сычиха вошла одна. «Все ладно, муженек. Дела на мази!» — воскликнула Одноглазая, переступая порог. Краснорукий деликатно удалился, не спросив о храмуле, которого он, очевидно, не ждал так скоро. Старуха промокла до нитки. Она села против Рудольфа и Громотея. — Ну как? — спросил последний. — А до сих пор парень не соврал. — Вот видите? — воскликнул Рудольф. — Не мешайте рассказывать сычихе, молодой человек. Продолжай, хитруша. Я подошла к дому семнадцать, оставив храмулю сторожить поблизости в канавке. Было еще светло. Я стала трезвонить у маленькой калитки. Дверные петли у нее снаружи, просвет внизу широкий, в два пальца, словом, детская забава. Продолжаю звонить, сторож открывает мне. Это высокий, толстый мужчина, лет пятидесяти, вид сонный и добродушный, рыжие бакенбарды полумесяцем, лысая голова» но прежде чем начать звонить, я спрятала свой чепчик в карман, чтобы походить на соседку. Увидев сторожа, я заплакала в голос, крича, что потерялся мой попугайчик по кличке Кокот, которого я обожаю. Я сказала, что живу на проспекте Марбев и хожу из дома в дом в поисках своего любимца. Наконец я принялась умолять сторожа позволить мне поискать Кокот у него. «Хм!» — пробурчал грамотей с довольным и горделивым видом указывая на хитруш, Что за женщина? — Очень ловко разыграно, — сказал Родольф, Ну, а потом? — Сторож разрешил мне поискать попугая. И вот я хожу по саду, зову Кокот, Кокот, а сама смотрю вверх и по сторонам, чтобы хорошенько все разглядеть. С внутренней стороны каменной ограды, — продолжала свое описание сычиха, — стоят, куда ни глянь, трильяжи, увитые зеленью, а в левом ее углу растет кривая ветвистая сосна. По ней спустилась бы всатая беременная женщина. Дом одноэтажный, в нем шесть окон, и четыре узких оконца, беспоперечен, в подвальном помещении. На окнах ставни, они закрываются снизу на крючок, сверху на шпингалет, нажать на плинтус, просунуть проволоку, и окно открыто, — заметил Громотей. Дело плевое. «Входная дверь застеклена. С ее внешней стороны две решетчатые ставни запомним», — сказал разбойник. «Все в точности. Словно мы сами там побывали», — подтвердил Рудольф. «Слева», — продолжала Сычиха, — «возле двора колодец. Веревка на нем пригодится» так как с этой стороны у каменной ограды нет трильяжа. Я говорю это на тот случай, если отступление со стороны входной двери будет отрезано. Войдя в дом... — Так ты была в доме? — Она была в доме, молодой человек! — с гордостью проговорил Громотей. — Конечно, я побывала там. Не найдя попугая, я так стонала и плакала, что у меня вроде бы перехватило дыхание. Я попросила у сторожа разрешения посидеть на пороге, и этот славный человек пригласил меня войти и предложил стакан воды с вином. — Дайте мне только стакан воды, стакан воды из-под крана, мой добрый господин, — сказала я. Тогда он ввел меня в переднюю. — Повсюду там ковры. Это нам на руку. Не будет слышно ни шагов, ни осколков стекла, если придется высадить окно. Справа и слева двери с ручками в виде птичьего клюва. Стоит в него дунуть, и дверь откроется. В глубине массивная дверь, запертая на ключ и чем-то похожая на вход в кассу. От нее пахло деньгами. Кусок воска был при мне в корзине. «У нее с собой был воск, молодой человек. Она никуда не уходит без воска», — сказал разбойник. «Мне необходимо было подойти к двери, от которой пахло деньгами», — продолжала Сычиха. «Тогда я сделала вид, будто меня душит кашель, да такой сильный, что мне пришлось опереться о стену. Услыхав, что я кашлю, и сторож кричит, я положу вам кусок сахара в стакан с водой, он, видно, пошел за ложкой» потому что я услышала, как смеется столовое серебро. Столовое серебро находится в комнате справа, не забудь, чертушка. Продолжая стонать и хныкать, я подхожу к той самой двери, кусок воска был у меня на ладони. Как ни в чем не бывало, я прилепила его к замочной скважине. Вот отпечаток. Не пригодится сегодня, пригодится в другой раз. И Сычиха отдала разбойнику кусок желтого воска, на котором был ясно виден отпечаток врезного замка. — А теперь вы должны нам сказать, действительно ли эта дверь ведет в комнату, где лежат деньги? — спросила Сычиха. — Да, именно там спрятаны деньги, — ответил Рудольф и подумал. — Неужели Мерф был одурачен этой старой Мегерой? Вполне возможно. Он ждет нападения только к десяти часам. Тогда все предосторожности будут приняты. Но не все деньги находятся в этой комнате. Продолжала Сычиха, и, и ее зеленый глаз сверкнул. Подходя к окнам в поисках кокот, я увидела в одной из комнат слева от входной двери на письменном столе мешочки с золотыми монетами. Я их видела так же ясно, как вижу тебя, муженек. Мешочков было не меньше дюжины. — Где храмуля? — неожиданно спросил грамотей. Он все еще сидит в своей дыре, в двух шагах от садовой калитки. Он видит в темноте, как кошка, а в доме семнадцать только и есть, что этот вход. Когда мы отправимся на аллею вдов, он нас предупредит если кто-то побывал там после меня. Ладно. И едва успев произнести это слово, Громотей неожиданно кинулся на Рудольфа, схватил его за горло и сбросил в люк, находившийся позади стола, за которым они сидели. Нападение это было так молниеносно, внезапно, так сокрушительно, что Родольф не мог не предвидеть его, не избежать. С испугу Сычиха громко вскрикнула, ибо сначала она не поняла, чем кончилась эта мгновенная схватка. Когда умолк шум падения Рудольфа, скатившегося по ступеням лестницы, Громатей, великолепно знавший все ходы этого подземного царства, медленно спустился вниз, прислушиваясь к малейшему шороху. «Чертушка, будь осторожен!» — крикнула Одноглазая, нагнувшись над открытым люком. «Держи, наготове кинжал!» Разбойник ничего не ответил и исчез в подвале. Сперва ничего не было слышно, но вскоре донесся издалека звук заржавленной двери, глухо заскрипевшей в подземелье, и снова наступила тишина. В зале было темно, хоть глаз выколи. Сычиха порылась в своей корзине, вынула оттуда серную спичку, и когда от трения та загорелась, зажгла маленькую свечку, слабо осветившую мрачную залу. В эту минуту зловещая физиономия Грамотея появилась в отверстии люка. У Сычихи вырвался крик ужаса при виде этого бледного, жуткого изуродованного, покрытого шрамами лица, с неестественно светящимися глазами, лица, словно плывшего во мраке, который слабый свет свечи не мог разогнать. Немного оправившись от потрясения, старуха воскликнула в порыве омерзительного восхищения. «Да чего же ты ужасен, муженек! Ты напугал меня! Даже меня!» скорее скорее налею вдов сказал разбойник закрывая люк на железный засов через час возможно будет поздно если эта ловушка она еще не поставлена если ее нет мы справимся и сами